Машина стремительно неслась по 15-му шоссе, обходя неповоротливые трейлеры и легко расправляясь с провинциальными суперменами на тюнингованных авто. Несмотря на полную загрузку, широкозадый седан крепко держался за дорогу и даже в поворотах Филдс не сбрасывал скорости, отчего покрышки начинали жалобно повизгивать, а на панели появлялся красный треугольник, означавший «опасный крен». Однако Филдса это не беспокоило, поскольку на пожарной лестнице, подстав от остальных, он выпил полуфляжки скверного коньяка и теперь смотрел на мир другими глазами. И это несмотря на то, что им снова звонил Робин, чтобы выяснить, как идут дела. У филса хватило рассудка, чтобы не начать хвастаться, хотя он был уверен, что дело почти сделано. Он просто сказал «Да, сэр, у нас есть ещё один адрес». «Да, сэр, к ночи вернёмся». «Спасибо, сэр». И всё такое. Но, в общем, сам факт разговора с Робином ему, конечно, не понравился. Из личного опыта он знал, что общение с этим человеком ни к чему хорошему не приводит. Либо жди войны, либо очередной выволочки от бледного Торнтона, получившего, в свою очередь, по ушам от хозяина. Мимо пролетел указатель. Протвин — пять километров. «Ты видел?» — спросил Мартин. «Ты об указателе?» «Да». «Конечно, видел. Или ты думал, я заснул?» «Нет, ты мог просто задуматься, и...» «Ты слишком быстро едешь, Филдс». «Хорошо! Я поеду медленнее! Я поеду значительно медленнее!» Какое-то время они ехали молча. Потом Филдс свернул под указатель, и впереди за цепочкой осветительных фонарей, растянутых по высокой сетчатой ограде, показались хвосты самолётов на лётном поле. А ещё дальше громоздилась диспетчерская вышка с большими освещенными окнами. Они делали её похожей на аквариум, внутри которого жили своей аквариумной жизнью маленькие подвижные точки. Вскоре машина остановилась недалеко от проходной, на освещенной парковке, где сейчас царило оживление, поскольку старый состав, сдав смену, разъезжался по домам. Несколько техников, стоя под фонарём, потягивали пиво из банок и вели неспешную беседу. Хлопали дверцы автомобилей, заводились моторы, на стоянке царила атмосфера лёгкого вечернего праздника. «Со мной пойдёт Мартин, а вы оставайтесь на связи. Мартин, у тебя рация работает?» «Конечно!» «Тогда пошли!» Едва Филдс выбрался из машины, как его накрыло грохотом взлетавшего с дальней полосы самолёта. Завибрировал воздух, мигнул на столбе светильник, но вскоре рёв стал затихать, самолет уносился всё дальше. Филдс нагнулся к окну. «Мы уходим, а вы можете выйти и размять ноги, однако помните, что вы сотрудники иммиграционного центра». «А здесь чего делаем?» — поинтересовался Ричмонд. «Дежурите, чтобы не проскочили незаконные иммигранты, прибывшие на каком-нибудь борту». «Понятно». «Вот и замечательно». — сказал Филдс и, повернувшись, пошёл к проходной, а Мартин поспешил следом. Пропустив несколько выходивших с территории пилотов, Филдс подошёл к окошку, показал охраннику удостоверение иммиграционного инспектора и сказал. «Здравствуйте! Мне нужно встретиться с кем-то из начальства!» «Никого уже нет, мистер, все разъехались!» «Рано же у вас начальство разъезжается!» — сукоризный произнёс Филдс. «Как бы не пришлось возвращаться с полицией!» «А что случилось?» — понизил голос охранник, нагибаясь к окошку. «Но я даже не знаю, вправе ли говорить вам!» также загадочно произнёс Филдс и огляделся, как будто опасаясь, что его подслушают. «Похоже, на вашем аэродроме того». «Что того?» «Торгуют людьми?» «Как это?» — опешил охранник и даже снял фуражку. «А очень просто. Привозят и продают, как скот». «Да я здесь ни разу не видел никаких людей. У нас же не пассажирский терминал». «А тюки возите?» — строго спросил Филдс. «Да, тюки возим. У нас много чего в тюках привозят». «Вот!» — произнёс Филдс и хлопнул по подоконнику, отчего охранник отшатнулся, а Мартин демонстративно ухмыльнулся, словно застал того на месте преступления. «Полицию нужно вызывать, босс! Похоже, они тут все повязаны!» — произнёс он, как будто только для Филдса, но охранник его услышал. «Да нет, этот парень вроде ни при чём!» — в сторону проговорил Филдс, продолжая игру. «Он же не знает, кто там в этих тюках спрятан!» «Я могу вызвать дежурного по смене или старшего диспетчера. Кто вам больше подходит, сэр?» Засуетился охранник, поглядывая то на Филдса, то на злодейски ухмыляющегося Мартина. «Давай дежурного. С ними как-то проще дела вести. Только не поднимай шума. Ну, ты понимаешь». «Да, сэр, всё будет... это... конфиденциально». «Годится». Охранник отошёл в угол будки и, сняв телефонную трубку, начал что-то быстро говорить, жестикулируя свободной рукой и поглядывая на стоявших в проходной инспекторов. Закончив говорить, он положил трубку, достал скомканный платок и, вытерев лицо, вернулся к окошку. «Сейчас придёт дежурный смены, старший оператор-красовняк. С ним вы и поговорите». «Хорошо», — кивнул Филдс и, распрямившись, посмотрел на Мартина. «От тебя слишком несёт», — сказал тот. «Так уж и слишком». «Ну, заметно». «Хорошо, я учту». Мимо и дело проходили отработавшие смену сотрудники аэродрома. Они прощались и отправлялись по домам. Но Филдс с Мартином домой не спешили, поскольку домом им служил благоустроенный подвал в замке Камерона. «Ну как тут не пить?» — подумал Филдс, и тут увидел шагающего по освещенной дорожке человека в мундире. «Это он», — догадался Филдс и выдохнул коньячные пары в сторону. «Старший оператор-красовняк?» — спросил он, шагнув навстречу, и склонил голову на бок, чтобы придать своему взгляду больше значительности. «Вообще-то да, я сегодня дежурю», — ответил оператор. «Хорошо, я инспектор Центра иммиграции, вот мое удостоверение», — сказал Филдс и показал фальшивый документ. Обычно этим все и ограничивалось, однако Красовняк схватился за синюю книжицу и сказал. «Разрешите?» «Конечно, вы имеете полное право», — ответил Филдс, убирая руку. «Центр иммиграции в Сулине», — прочитал дежурный. «Это же 300 километров». «Да уж, пришлось побегать, пока на ваш след вышли, господин Красовняк». Заметил Филдс, глядя дежурному в переносицу. «Я не очень понимаю, о чём вы говорите». «Неуверенно», — произнёс тот и вернул удостоверение. «Всё очень просто. У нас появились сведения, что через ваш аэродром нелегально переправляют людей». «Но у нас не пассажирский терминал. Мы переваливаем грузы, только и всего». Филдс и Мартин заученно переглянулись и обменялись ухмылками. «Видите ли, красовняк, так все говорят. Но потом выясняется, что людей перевозили во всякого рода ящиках, тюках. Понимаете меня?» Красовняк ответил не сразу. Филдс готов был поспорить на оставшийся коньяк, что бедняга вспомнил все тюки, что видел за последние полгода. «Да, я понимаю. Извините, задумался, всё это так неожиданно. Но я не понимаю, инспектор, почему этим занимаетесь вы, а не полиция? У полиции полно своих дел, и если нет никаких улик, оружия там или наркотиков, они берутся за дело неохотно, поэтому основную часть работы приходится делать самим». «К тому же у нас это получается куда тоньше, господин Красовняк», добавил Мартин. А если вызвать полицейских, они начинают с того, что кладут весь персонал лицом в грязь, а уж потом начинают разбираться. «Я хотел бы сказать слово в их защиту, коллега», — заметил Филдс. «У этих ребят полно работы, а потому действовать им приходится очень жёстко, но зато и более эффективно. В этом плане нам куда проще, у нас только иммигранты и ничего более». «Так чем я могу вам помочь, господа инспекторы?» — решился на сотрудничество красовняк. «У нас есть метка рейса, который мы подозреваем в перевозке живого товара». «Вот как? Вы можете мне её показать?» «Здесь?» — уточнил Филдс, показывая рукой на узкий коридор проходной. «Ах да!» — красовняк нагнулся к окошку и крикнул. «Запиши, двое со мной на территорию!» «Понял!» — отозвался охранник. «Прошу вас, господа, проходите. Прямо сейчас на месте мы решим эту проблему». Они прошли на территорию аэродрома, где было достаточно света, и Филдс подал дежурному листок с написанным кодом. Тот посмотрел на него и кивнул. «Да, первые две цифры означают, что борт был с нашего аэродрома, а по трём последним цифрам я смогу отыскать его стоянку». «Откуда, кстати, у вас эта метка?» «Нам помогают военные. Нелегальная иммиграция — это, знаете ли, серьёзная вещь». «Я понимаю. Идёмте, нам в ту сторону, метров 500 пешком. Недалеко?» «Мы ехали сюда 300 километров», — заметил Мартин. 500 метров нас не испугают». Пока они шли вдоль складских помещений, красовняк связался по рации с диспетчерами и, назвав им последние три знака кода, попросил указать, где искать соответствующую стоянку. Те объяснили, после чего дежурный ещё раз огляделся и указал рукой направление. «Всё правильно, нам туда. Это даже ближе, метров на 100. Они шли мимо остывающих моторов, мимо оранжевых тележек-генераторов, мимо длинных серебристых сигар-топливозаправщиков и смешных электрокаров, развозивших усталых пилотов и бодрых механиков. Наконец, в том конце поля, где бетон был постарее, а освещение похуже, красовняк указал на транспортный самолёт, который уже давно не выкатывался со своей стоянки. «Вот, господа, ваша метка соответствует этому борту». «А это точно он? Ошибки быть не может?» — спросил Филс, понимая, что перед ними отслужившее своё судно, которое пустят на металлолом при первом удобном случае. «Нет, господин инспектор, первые три цифры номера самолёта совпадают с тремя последними на метке. Всё сходится?» Филдс подошёл к самолёту ближе и коснулся его обшивки. Затем сдул с пальца пыль и вернулся к Мартину и красавнику. «Но как такое может быть, господин старший оператор? Нам ведь сказали, что подозрительное судно село у вас. Видимо, к вашему запросу отнеслись формально, господин инспектор. Есть метка, есть указание и её приписки, наш аэродром. Но проверять фактический маршрут вашего борта никто не удосужился. Возможно, вы обратились к ним не вовремя, и им было не до вас». «Именно так». согласился Филдс, вспоминая обстоятельства знакомства с полковником Ронделлом. «Именно так всё и было».